«Мне тут очень хорошо». «Так тебе и раз так», — сказал Агустин. Он плакал и потому видел Роберта Джордана, как в тумане. «Салют, инглес. Салут, друг», — сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз на дорогу. «Не оставляй стригунка, ладно?» «Об этом не беспокойся», — сказал Агустин. «У тебя все есть, что тебе нужно». «Эту Макину я оставлю себе. Тут всего несколько патронов», — сказал Роберт Джордан. «Ты таких не достанешь. Для большой и для той, которую Паблу можно достать». «Я прочистил ствол», — сказал Агустин. «Когда ты упал, туда набилась земля». «Где вьючная лошадь?» «Цыган поймал ее». Агустин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан. «Ступай, Вьехо!» — сказал ему Роберт Джордан. «На войне это дело обычное». «Кепута из лагерра!» — сказал Агустин. «Война — это гнусность!» «Да, друг, да, но тебе надо спешить!» «Салют, инглес", сказал Агустин и потряс в воздухе сжатым кулаком. «Салют!» — сказал Роберт Джордан. «Ну, ступай".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 Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога не круто уходила вверх. Отсюда они и придут, теперь уже скоро, подумал он.